Глава двадцать восьмая. Изабель. Ощущения меня не подвели. Вниманием Гастона и Бернарда владела я, потому они не заметили, как в помещение вошли Николас и Маркус. Братья стремительно обошли стеллажи. Гастон заметил их первым. Он прокричал что-то злое, швырнув в Николаса ножом. Я тихо вскрикнула, прикрыв рот ладонями а Николас присел, легко уклонившись от снаряда. Метнулся вперед, за доли секунды сокращая между ними расстояние. Я широко распахнутыми глазами наблюдала за противостоянием мужчин. Не знаю, кто на самом деле братья Рентас, но дрались они профессионально. Гастон бросился Николасу на перерез, давая возможность Бернарду взять нож. Ник легко ушел от захвата, перехватил руку Гастона и в пару движений вывернул ее ему за спину. Гастон обмяк, получив мощный удар под основание шеи, и потерял сознание. Маркус не дал Бернарду напасть на Николаса. Ловко увернулся от нескольких выпадов ножом, пока не сумел схватить оппонента за запястье. Он резким ударом о стол выбил нож из руки полицейского а следом перекинул его через бедро и в один удар вывел из строя. Так за пару минут завершилось это сражение. Несколько долгих мгновений братья оглядывались, готовые вновь вступить в бой. А чуть расслабились, только когда убедились в том, что все враги обезврежены. Лишь после этого Николас бросился ко мне. «Изабель!» Столько облегчения и любви было в синих глазах. Что сердце защемило, а щит сам собой истаял. Ник рухнул на колени и притянул меня к себе, заключая в крепкие объятия. «Как же ты меня напугала!» Прошептал он, водя ладонью по моим волосам. Боль в ранах и ушибах отступала. Ник исцелял меня. Она даже меня напугала. Фыркнул Маркус и подмигнул мне. Это заставило опомниться снова вернуться воспоминаниями к ритуалу, что они провели, и смерти полицейского. Я резко отстранилась от Ника. «Что происходит, Николас? Расскажи мне, сейчас! Почему Гастон и Бернард напали на меня? Зачем вы похищаете людей? Зачем убили того полицейского?» «Так вот почему ты сбежала!» Ник устало растер переносицу. «Полицейский не умер. Он сейчас в башне». Как только восстановится, вернем его обратно. Все эти люди, которых ты видела, уже вернулись в свои дома. Если не веришь, мы можем поехать в город». Я помотала головой, смаргивая слезы. Все живы, никто не пострадал. А я уже успела надумать себе всяких ужасов. «Но для чего все это?» «Идет война, рыжик, и складывается она не в нашу пользу» пояснил вместо Николаса Маркус. Он подхватил с коробок веревки, направившись к бессознательным мужчинам. «Война?» — ужаснулась я. Такого ответа уж точно не ожидала. «Можно и так сказать». Сжав губы в прямую линию, пробормотал Ник. «Помнишь, я говорил, что разлом в мир бездны запечатан? Так вот, закрыть его не удалось». «Жители бездны не могут проникнуть к нам через него, зато способны порабощать жителей нашего мира». Гастон говорил, что это не он. «Потому что так оно и есть. Сознание Гастона уже спит, телом управляет другое существо. Таких людей мы называем одержимыми. Сейчас Гастон и Бернард только на второй стадии, их сознание живо». А это значит, их еще можно спасти. Для этого мы и проводим ритуалы. Уничтожаем жителей бездны, вселившихся в людей. То есть все те похищенные люди тоже были одержимыми? Да. Губы Ника тронула легкая улыбка. И ты спасла их? Я? Изумление было так огромно, что высушило слезы. Я в Лигерии уже почти полгода. Истратил все силы и планировал возвращение. Ты восполнила мой резерв, что позволило провести ритуалы. Иначе...» Он тяжело сглотнул, словно не решаясь продолжить свою речь. «Нам бы пришлось убить их. После третьей стадии человека невозможно спасти. Житель бездны уничтожает его сознание. И вы убиваете... людей...» «Они уже не люди!» – ожесточенно возразил Маркус. Он успел связать за спиной руки Гастона, а теперь поднялся, глядя зло на меня. «Мы спасаем тех, кого можем спасти, но чаще не успеваем, потому что магов бездны мало и становится все меньше». «Меньше?» «Это война, Изабель!» Ник провел ладонью по моей щеке, стирая слезы. Только маги бездна способны выявить одержимого. Потому они прикладывают все силы, чтобы убить нас. «Это ужасно!» «Это наша жизнь!» — хмыкнул Маркус, завершивший связывание Бернарда. «Давай приберемся здесь и увезем их в замок». Ник вопросительно заглянул в мои глаза. Коротко кивнула, не собираясь спорить или мешать. «На этот раз меня не выгоняли». Я лишь отошла подальше, наблюдая за тем, как мужчины собирают все лишние вещи и затирают магический круг. Маркус остался на ферме, а Николас повез меня в замок, усадив перед собой в седло. На дороге при выезде из города ожидала карета. Кучер выжил, что меня обрадовало. Николас отправил его на помощь Маркусу, а меня повез дальше. Снег все еще валил с неба. Дул легкий ветерок. Мышцы затекли из-за неудобного положения верхом. Я окончательно продрогла и вымоталась. Как морально, так и физически. Но так и не пришла ни к каким выводам. Как и не знала, что ждет меня дальше. Ариша уже ожидала нас. При виде меня добрая женщина запричитала. Скорее повела меня в комнату, разожгла камин, а потом отправилась за едой. Меня трясло от холода и усталости. Я сразу отправилась в спальню, чтобы скорее переодеться в сухую одежду. Руки не слушались, а платье все никак не хотело сниматься. Я уже готова была разорвать проклятую шнуровку, когда сильные руки остановили меня. — Я помогу, — прошептал Николас, подойдя со спины и коснувшись губами основания моей шеи в мимолетном поцелуе. По телу побежали табуны мурашек, а огонек в груди завибрировал, принося тепло в продрогшие мышцы. «Очень редкое зрелище». Ник дернул тесьму и распустил шнуровку буквально за пару движений. «Что именно?» «Замерзший маг огня». Усмехнувшись, он развернул меня к себе лицом. Синие глаза улыбались и опаляли любовью. Маги огня не простужаются, не мерзнут. А силы твоего резерва вполне хватит, чтобы растопить снег во всем городе и в его окрестностях. Я так могу?» – удивилась. «Ты можешь даже больше. Магов в Альквимее не так много, как хотелось бы, а действительно сильных еще меньше. Поэтому многие пожелают перетянуть тебя в свой род. Маркус в числе первых». «Маркус?» – удивилась я. «Мне казалось, я ему не нравлюсь». Маркус злился на меня, думал, что я с тобой развлекаюсь. Ник прищурился, притянув меня к груди. Но я объяснил ему, что безумно влюблен. Теперь поцелуй достался губам. Слишком короткий, чтобы успеть им насладиться. «Развлекаешься?» – горько улыбнулась я. «Значит, я права, и церемония ничего не значит для жителя Альквимеи. Ник громко вздохнул, но не мешал мне выскользнуть из его объятий. «Все сложно, Изабель. Любой маг на моем месте не оставил бы тебя. Как я упоминал, маги Альквимеи навес на вес золота, а уж природный щит...» «Я решил действовать мягче, через свадьбу и договоренности с твоими родителями». «А могло быть жёстче?» «Похищение, например?» «Вряд ли бы ты поверила мне, если бы я прямо заявил, что для обретения магии тебе нужно провести ночь со мной». «Да, ты прав. Не поверила бы. Я до сих пор с трудом верю. И что бы меня ждало, будь на твоём месте кто-то другой, Николас?» «Инициация, поездка в Ольквимею, учёба в Академии». «Инициация — это ночь с мужчиной? Это же мерзко!» Никола смотнул головой, поморщившись. «Инициация — обычный ритуал для каждой молодой девушки из магического рода. Заключаются контракты, где оговариваются все условия. Другое дело, что я не устоял перед тобой и не смог ограничиться лишь одной ночью. Да и моя избранница оказалась весьма настойчивой». Он улыбнулся так провокационно, что щеки вспыхнули, а внизу живота сладко ёкнуло. «Я люблю тебя, Изабель, и был ослеплен тобой с самого начала. А я боялась тебя и до сих пор не могу избавиться от всех страхов. Есть еще кое-что, что ты должна знать». На щеках Николаса заходили желваки. Кадык нервно дернулся. Он расстегнул пиджак, а следом и рубашку, чтобы оголить плечо. Несколько секунд я непонимающе смотрела в его глаза, а он провел ладонью над плечом. На коже начал проявляться черный знак, напоминающий крылья, заключенные в магический круг. «Что это?» «Печать обета. Все маги бездны, чтобы их освободили, позволили нанести себе такую». «Освободили?» «Вас держали в плену?» «Мы закрыли разлом, но магия бездны была неизучена, опасна. Нас держали в изоляции почти четыре месяца, пока не появились первые одержимые. Тогда и выяснилось, что только маги бездны способны выследить их. Нам предложили свободу и высшие привилегии в обмен на принятие обета». Ник провел ладонью по печати, нахмурившись так, словно она причиняла ему боль. «Был создан совет, поставленный во главе магов бездны. Мы должны подчиняться их приказам». Он тяжело вздохнул, словно собираясь с мыслями. «Я люблю тебя. Ты же веришь мне?» «Верю», — сглотнула вставший поперек горлаком. «И я люблю тебя». Призналась, пусть и понимала, что следующие слова Николаса вряд ли придутся мне по душе. Магов бездны мало. Совет вкладывает массу сил в разработку средств обнаружения одержимых. Но может так сложиться, что способа нет. Два года назад у одного из магов родился ребенок, перенявший силу отца. Первый, у кого получилось. Брак был магическим, а оба супруга равны по силе. Тогда в условия обета внесли новое. Брак с избранной советом девушкой. «Только не говори, что...» Ещё отступила, прижимая ладони к замершему в груди сердцу. «Мне уже подобрали невесту. Он сделал шаг ко мне, глядя напряжённым взглядом в мои глаза. Но для меня это ничего не значит. Я намерен бороться за нас, за нашу любовь. А ты готова, Изабель?»